было принести христианскую веру в языческие поселения Гренландии. Попробуем же восстановить страницы древненорвежской истории, позволяющие понять Лейфа Эриксона и его мирную миссию. Представлять себе всех норманов той поры викингами столь же ошибочно, как рисовать всех англичан XVIII века буконьерами или всех римлян воинами экспедиционных войск. Большую часть населения средневековой Норвегии составляли крестьяне, рыбаки, купцы. Было немало искусственных ремесленников и художников. В этом смысле норвежский народ не отличался от жителей других стран Европы. Викинги, в подлинном смысле этого старинного слова, составляли подвижные дружины, совершавшие морские набеги на чужие земли, от Руси на востоке до Ирландии на западе, от Шотландии на севере до Сицилии мусульманского мира. Никто в наши дни не станет оправдывать эти жестокие рейды, но если на то пошло другие европейцы, от римских легионеров до испанских конкистадоров, когда позволяла сила, вторгались в чужие страны ничуть не менее свирепо, чем викинги. Однако словом викинги постепенно привыкли обозначать всех средневековых обитателей северных стран, откуда выходили боевые ладьи. Иногда этим сомнительным прозвищем награждают и ныне живущих. Английский историк Дэвид Уилсон писал «Хотя с британской точки зрения наиболее впечатляющие морские авантюры викингов, не менее важны и налаженные ими сухопутные связи с Востоком. Они играли главенствующую роль на великих торговых путях через земли, известные в наш век под названием Польши и западной части России, на юг до Византии и на восток до Волги и Персии. Косвенно викинги причастны и к торговым связям с Китаем по знаменитому шелковому пути, который вел через Центральную Азию. Викинги были великими путешественниками и на их счету выдающиеся достижения в мореплавании. Их города были крупными торговыми центрами. Их самобытное полнокровное искусство повлияло на другие народы. Они обладали прекрасной литературой и развитой культурой. Ему же принадлежат такие слова. Опустошительные набеги 8 и 9 веков принесли викингам прочную славу пиратов и разорителей. Однако их культура во многом была такой же развитой, как и культура подверженных их набегам стран. В конечном счете они не уничтожили западную цивилизацию, а обогатили ее. Элементы их правовых установлений, традиции личной свободы, Страсть к исследованиям и великие исландские саги, отражающие героическую эру, все это стало частью нашего североевропейского наследия. Таково суждение английского историка. Древнейшая родина предков викингов неизвестна. Разумеется, они в Скандинавии пришельцы. Большинство ученых полагает, что они пришли туда по суше или приплыли по великим русским рекам откуда-то с Кавказа. В пользу такой версии говорят записанные с Норри в XIII веке исторические предания, по которым родиной первого сохранившегося в народной памяти норвежского вождя было при Черноморье, к востоку от Дона. Отсюда и впрямь трудно было подняться по рекам, преодолевая небольшие волоки до Балтийского моря и Скандинавии. И уж совершенно точно, что после принятия христианства Норвежские викинги быстро проложили обратный путь в Святую Землю через Черное море и пролив Босфор. Снори, вождя викингов, приведшего свой народ на север из Причерноморья, звали Одином. После его смерти он был возведен викингами в ранг бога. Владения Одина распространялись вплоть до Турции, пока, как говорит тот же Снори, римские императоры не стали повсеместно наступать, покоряя все страны. Тогда-то великий пращур нормандских королей ушел со своим народом на север и заселил сперва Данию, потом Швецию и, наконец, Норвегию. Снори называет «три десятка королей» и описывает их деяния, прежде чем настает очередь Харалда Хорфагера, создавшего в Норвегии единое королевство. Здесь мы ступаем на твердую историческую почву, так как объединение произошло в 872 году, в разгар наиболее бурной поры эры викингов. Победа Харалда Хорфагера над многочисленными местными корольками и вождями –